В застойные годы к привычным факторам уравниловки добавился относительно новый. Свойственная плановой экономике нехватка всех видов ресурсов со временем стала распространяться и на рабочую систему, людей не хватало, работники стали дефицитом. В середине 70-х годов в СССР рабочих мест было уже на 8 миллионов больше экономически активного населения. Поэтому даже никудышного сотрудника боялись наказать, а вдруг уволиться. На предприятиях фонд зарплаты расходовался на практически гарантированные премии единственной функцией которых было подтягивание заработка до уровня достаточного для удержания работников на предприятии. Средств на подлинное поощрение лучших сотрудников, на повышение их оплаты до более высокого по сравнению со остальными уровня не оставалось. Уравниловка продолжала господствовать в народном хозяйстве СССР и при Хрущеве, и при Брежневе. Рыночные реформы 90-х годов сами по себе не могли разом отменить уравнительные стереотипы поведения. Уравниловка проявлялась в новых, неожиданных формах, деформируя сущность рыночных отношений. На начальном этапе российских экономических реформ существовала необходимость перебросить колоссальные трудовые ресурсы с госпредприятий с избыточной занятостью создающийся рыночный сектор. Реформаторы полагали, что появление в России весьма многочисленного класса безработных станет тем материалом, из которого будет создан нормальный цивилизованный рынок труда. В действительности все оказалось несколько иначе. Когда рыночные реформы начала 90-х годов XX -го века при великом образовании излишней численности на предприятиях, то по всем законам экономики, заводы должны были начать массовые увольнения худших работников и распродажу незагруженной части оборудования с тем, чтобы максимально полно использовать оставшуюся часть персонала и оборудования. В результате должна была обостриться конкуренция на рынке труда. Повысится интенсивность и качество работы, улучшится трудовая мораль и квалификация задействованной в производстве рабочей силы. Вместо этого руководство предприятий и учреждений в полном соответствии с нашими национальными стереотипами постаралось равномерно распределить тяготы реформ на весь персонал и сохранить всех сотрудников, и хороших, и плохих. Предприятия перешли к практике использования режимов неполной занятости и вынужденных неоплачиваемых отпусков. Уже летом 1992 года только в промышленности эти формы занятости применялись на четверти предприятий, В состоянии частичной безработицы пребывало около 2 миллионов человек, то есть 9% от занятых в промышленности. К 1994 году таковых насчитывалось уже свыше 12 миллионов человек. Съежившийся объем работ и соответствующий ему маленький фонд зарплаты были фактически уравнительно разделены между всеми работниками. По мнению российских менеджеров, лучше сделать всех частично безработными, чем обречь на полную безработицу некоторых.